Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, гибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат», — говорил ему не раз его профессор, — «у тебя есть талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, Одно что-нибудь тебе полюбится, Ты им занят. А прочее у тебя дрянь, прочее, тебе нипочем, Ты уж и глядеть-то на него не хочешь. Смотри, чтобы с тебя не вышел Модный живописец. У тебя и теперь уже Что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, А подчас и вовсе слаб. «Линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи, обдумывай всякую работу. Брось гольство, пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя». Не уйдет. Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том, он мог взять над собой власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним, но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера — так недосягаемо ушли от нас. Ему казалось даже, что XIX век кое в чем значительно их опередил. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванию одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок, производил всеобщий шум, И скапливал себе в миг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда занятый весь своей работой он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать плату за квартиру. Тогда... Завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца. Тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове бросить все и закутить с назло всему. И теперь он почти был в таком положении. «Да, терпи». — Терпи, — произнес он с досады есть же, наконец, и терпенью конец. Терпи! А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст, а понеси я продавать все мои картины рисунки, за них мне за все двугривины дадут. Да и кто купит, не зная меня по имени. Да и кому нужны рисунки сантиков из натурного класса? Или моя неоконченная любовь психеи? Или перспектива моей комнаты? Или портрет моего Никиты? Хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца. Что в самом деле? Зачем я мучусь, и как ученик копаюсь над азбукой, Тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других И быть таким, как они, с деньгами».